Глава двадцать седьмая. Сорок островов. Пламен расхохоталась, в тот же миг ее подхватила чужая сила и перекинула на один из островов, небольшой, всего около сотни метров в диаметре. Девушка видела, как рядом с ней появляются остальные ее отряд, записанный сюда во имя Аватара. Напротив них же собрался похожий на ожившую нефть народ, якобы выбравший кота. Твои бойцы оказались находчивыми. Аватар оценил отряды нашей страны, которые собрались занять места, воспользовавшись его именем. п л а м е н кафра, еще несколько командиров. Ты не выглядишь расстроенным, я кинул взглядом своего соперника. А чего мне расстраиваться? Тот хохотнул. В любом случае моих уже больше. Это раз, а два. Знаешь ли, для того чтобы предать, порой сложнее всего сделать именно первый шаг. Дальше гораздо проще. Вот и посмотрим, кто в итоге дойдет до конца. Посмотрим, кивнул я. Пламя наглядело поле боя. Нефтяные бойцы оказались с и л ь н ы впитывали почти любые атаки, а потом разряжали полученную энергию изменения в виде потоков пламени, очень горячих. Если бы не Барука, догадавшийся рубить нефтяных на части, когда их тела перегружены и находятся в максимально твердой форме, наверное, пламя уже бы поджарили до т о л с т о й г о р е л о й корочки. Но и так на грязной зеленой траве осталось лежать два тела. Цена за то, чтобы пройти дальше. За кота. После победы Пламен первым делом сменил сторону, и в тот же миг появился мост. Хрустальные н и т ь соединившие их остров с соседним. Зона испытания запрещала полеты, и новые препятствия нужно было пересекать на своих двоих. Осторожно! Один из бойцов первым встал на нить и тут же свалился в воду. Она высасывает энергию изменения. Пламен тоже попробовал сделать шаг. Действительно. к р у с т а л ь н ы й мост-нить высасывал силы. Получалось, чтобы перебраться на соседний остров, им нужно было балансировать без использования каких-либо способностей. И вода! Упавший боец вылез прибрежного мелководья. Она тоже высасывает силы. Значит, если упасть на глубине, умрешь. Барук сжал кулаки. Это безумное испытание стало еще безумнее. О чем только думал Кот, когда все это начинал? Или часть антуража? Это уже не его рук дело. Смотрите, боец смелководия заметил, как покрывающий все туман на мгновение отступил в сторону. Пламя о б е р н у л а с ь и увидела, как с соседнего острова дальше идут их враги. Две объединившиеся команды аватара. Причем их мост был не какой-то глупой нитью, а нормальной широкой дорожкой. Как такое может быть? Барука следил за так похожими на людей противниками, и у него перед глазами прокручивались возможные варианты будущего. Враги будут на новом острове первыми. Их же отряд, даже если они смогут справиться с нитью, подойдет к п о л ю б о я без сил, в меньшинстве, в уязвимом положении. У них не будет ни единой возможности победить. Тот же к о т всегда говорил о том, чтобы они думали, оценивали, старались принимать разумные решения. И что сейчас было самым разумным? Нам надо остановиться. Бывший искатель сгорал от стыда, говоря это, но в то же время не видел других вариантов: сдаваться или умереть. Это неправильно. Пламен растерянно переводил а взгляд с Баруки на отряд врагов. Те тоже заметили их и начали что-то со смехом кричать. В этот момент остров задрожал и начал уходить под воду. Бывший искатель ошибся. Варианта сдаться на самом деле не существовало. Альтернатива была немного другой: предать или умереть. Вода! Уже побывавший на мелководье боец подскочил к мосту. Надо уходить. Я. Пламен, как лидер отряда, должна была сделать выбор. Если не скажешь ты, это сделаю я. Мокрый бог вытащил меч. Решение же прямо перед нами. Он махнул в сторону врагов. Принимай сторону Аватара и мы выживем. Вода поднялась уже сантиметров на десять и скрыла все низины острова. Будешь молчать, я просто убью тебя и сам скажу все, что нужно. Бог с безумными от страха глазами сделал шаг вперед. Как вы все можете еще сомневаться? Кот сошел с ума, когда пошел против Аватара. Вы видите его силу? У нас нет ни шанса. Пора признать очевидное. Ты же говорил с ним, когда ступил на мост. Поняла все пламен. Говорил и принял его сторону. Нет другой стороны. Есть только жизнь и смерть. Все. Мокрый бог начал наполнять клинок энергией знака босё. Если т ы слишком глупо, чтобы это принять, просто умри. Одна. Не надо тянуть нас за собой. Меч указал на пламен. Из него вырвалась волна энергии изменения. Не такая, как обычно. В это условно добавилось черное пламя, разрушающее сам мир вокруг. Судя по всему, аватар решил усилить переметнувшегося к нему бога. Это ты умрёшь! Барука отбросил все сомнения и попытался достать предателя, но неожиданно черное пламя заблокировало самопламен. Нет! Её глаза горели белым. От осознания своей цели и решимости девушка смогла прорваться на следующий уровень и остановить сразу две атаки. И удар баруки, и даже удар мокрого бога, принявшего силу аватара. Разве вы не поняли? Голос девушки дрожал, а палец указывал на растворившуюся после черной атаки землю. Еще раз! Пламен не просил а а п р и к а з ы в а л а Бей по мосту. Если у тебя появилась сила аватара, то мы ей же и сотрем его морок. Он заберет е ё если я п р и д а м Выдохнул мокрый. Не на острове. у с м е х н у л а с ь пламен. Тут мы сами по себе забыл, так что давай жги. Мокрый бог вздрогнул, словно сбрасывая наваждение, а потом, р а с х о х о т а в ш и с ь снова, собрал силу и ударил по нити перед ними. Как пламя надумала? Она была изменена аватаром, и теперь этот морок слетал. Черное пламя бежало по нити, и она превращалась в полноценный мост. И значит, они смогут пройти дальше. Вперед! крикнула пламен. Врежь еще и по ним! Баруку ухватил мокрого бога за плечо. Чужая сила, которая могла нарушать правила, была еще с ними. Мокрый быстро закивал, снова собрался и ударил по соседнему мосту, когда их будущие противники были прямо на середине. Щиты прикрывали воинов аватары, и те остались невредимы, но вот про сам мост они даже не подумали, не знали, почему он так важен. Черный огонь зацепился за хрусталь моста и уркнул внутрь него, а потом широкое крепкое полотно превратилось в нить. Воины аватара рухнули в море, под небеса взлетели полные боли крики и тут же затихли. Соленая вода очень быстро высосала из них силы, а потом быстро и неотвратимо утянула на дно. Мы победили! Опять! Среди е на моста донесся крик пламен. Жди нас, Кот, мы идем! Баруку ухватил мокрого и поспешил заскочить на хрустальную дорожку. Никто не знал, сколько она п р о с т о и т лучше было поспешить. Удивительно, но они все еще были живы. Они побеждали и шли вперед. Это было безумно страшно и приятно. Возможно, они действительно смогут бросить вызов самому аватару. Эта мысль показалась Баруки такой новой и неожиданной. Только не сразу. Успокоил он сам себя. Так как на следующем мосту не будет врагов, нам придется подождать там пять минут, пока откроется путь дальше. Кажется, у него связки отказали. Карик оценивающе посмотрел на зажатого у него в руке воина с зеленой чешуйчатой кожей. Так орал всю дорогу, просил пощады, а тут замолчал. Ты просто ему шею сломал, заметила Кейси. Тебе не кажется, что ты стал сильнее? Корек на мгновение задумался, окинул внимательным взглядом свой внутренний мир, но не заметил ничего нового. Наверное, показалось. Он бросил безжизненное тело на землю. Уже было и можно. Они уничтожили врагов на первом острове, подловили противников на переходе, но убили не всех. Карлик специально захватил одного, чтобы придержать его до нового этапа. Разумная предосторожность, чтобы одним движением получить себе в зачет победу и не ждать пять минут до появления нового моста. Скорость была очень важна и чтобы первым дойти до центра и чтобы встречать новых врагов. С хрустальными мостами и ядовитой водой позиции тех, кто шел впереди, оказалось намного сильнее. Римус Хо, один из адъютантов Кейси, с к о ч и л на новый мост, осматривая возможные опасности. Пока чисто. Он обернулся, балансируя на тонкой нити. Для аристократа, который с детства занимался своим телом, не было проблемы удерживать равновесие даже без энергии и стихий. Карик и Кейси, которые посвятили жизнь войне, превратив свои тела в настоящее живое оружие, тоже легко с п р а в л я л и с ь с мостом нитью. Вот только если бы это было единственной проблемой. И снова здравствуй, часть. Стоило к а р и к уступить на мост, как голос аватара появился у него в голове. Неинтересно, Демурк отмахнулся от д у ш и спасительных речей, сосредоточившись только на движении. Жизнь твоей женщины и неинтересна. Аватар усмехнулся, заметив, как вздрогнула душа Карика. Она не принадлежит тебе, возразил Карик. Пока Аватар не видел смысл спешить. Но все меняется. Скоро она окажется в моих руках и начинает думать. Готов ли ты отдать всего себя за нее или это просто игра? Дорога закончилась, разговор нет. Раз с с р е д о т о ч и т ь с я по острову, рявкнул Карик, осматривая голую черную скалу, на которую они вышли. Ищите следы моста. Как только он появится, мы должны быть готовы или встретить врага, или идти дальше. Какой ты грозный, Кейси улыбнулась, но ее лицо было серьезным, очень серьезным. Карик неожиданно понял, что аватар во время перехода разговаривал не только с ним, остальным тоже приходилось слушать его голос угрозы и обещания. Первый! В уши ударил голос Тома Пау, и старший котенок выскочил из песка, где сидел в засаде. Сила, энергия, стихии – это, конечно, хорошо, но кто их сейчас не заметит и не отследит еще за сто метров? А вот обычные ямы и камни, которые словно родные были готовы спрятать котенка – это совсем другое дело. у н и к а л ь н а я и очень п о л е з н а я о с о б е н н о с т ь того, кто когда-то и был рожден из горы, хоть и в другом мире. Первый был готов атаковать. Но, как оказалось, перед старшим следователем стояли свои отряд духов во главе с к а ф р о й и Асуколус. Объединяемся и идем дальше. Котенок был рад подкреплению. Вот только старший следователь почему-то был н а п р я ж е н и готов к бою. Неожиданно первый понял, в чем тут дело. Раз духи смогли прийти к их острову, сталкиваться тут должны были только те, кто играет за разные стороны. Получается, они приняли сторону аватара. Они не за нас, сказал то же самое слухтом. И никогда не были. Вообще мы приняли сторону аватара только чтобы попасть в игру. Кафра говорила неспешно, и в сердце первого начала просыпаться надежда. Все это просто ошибка. Но потом случилось кое-что неприятное. Мы победили, вернулись на сторону кота, а нормальный мост превратился в нить. Мелочь, правда? Вот только мы, духи, редко ходим на своих двоих, а тут нужно было балансировать, чтобы выжить. Никто из нас просто не смог бы пройти дальше. Мы попытались из принципа, но падали в воду раз за разом. и Сил становилось все меньше и меньше. А потом с нами заговорил аватар. Знаешь, что он сказал? Первый покачал головой. Он сказал, что мы можем не верить службу ему, но он не против снова принять нас на свою сторону, чтобы мы выжили. Мы так и сделали, и мост снова стал дорожкой. Никто из нас не умер просто так. И теперь? Теперь они предлагают либо сменить сторону нам, либо сражаться. Закончил Томпау. Ну зачем сражаться? – не понимал первый. Плевать на стороны. Если им нужно это, чтобы выжить, пусть остаются с аватаром. Пройдет каждый сам по себе. Аватар предупредил нас, если мы не выявим победителя за полчаса, то остров начнет тонуть. Каф рассмотрела на первого, и ее взгляд был холоден, как смерть. В итоге мы либо договоримся, либо умрем. Но первый посмотрел на Тома. Мы могли бы сменить сторону, а потом обратно. На в любом случае делать переход перед последним островом, вздохнул следователь. А наши дамы уже решили, что по нитям ходить не будут. Так что рано или поздно нам придется сразиться. Дело не только в нитях. Подняла указательный палец Асуколус. В отличие от вас мы не хотим глупо умирать, слепо следуя чужим правилам. Разве вы не слышали, что сказал Кот? Он сказал, что победитель со стороны Аватара получит его силу всю целиком. Неужели непонятно? Он и хотел, чтобы кто-то прошел по этому пути и сохранил его наследие, не дал ему уплыть к шестеркам врага. п а р а темных следователей переглянулись. В словах духа жизни был смысл. Их господин всегда любил сложные планы. Единственное, первый выдохнул, и его голос загремел над островом. Единственное, что Кот никогда не принимал и не прощал это предательство. Поэтому он сражается плечом к плечу со старыми врагами, Кариком, мной. Или вспомни бога обмана, сколько ему давали шансов? Кафра презрительно скривилась. Ты путаешь. На лице первого котенка мелькнула улыбка. Кот верит, что люди и боги могут измениться, и он готов принимать тех, кто стал другим, т е же, кто просто п р е д а л л и остался прежним. Эти заслуживают лишь презрения. Да кто ты такой, чтобы говорить за него? Рявкнула Асуколус. Томпаус удивлением смотрел на своего напарника. обычно милый улыбающийся и добродушный котенок сейчас смотрел на всех серьезным и даже злым взглядом. Я это я, но еще немного и он. Он пожал плечами. Если вы выбрали свой путь, пусть так. Но не надо пытаться спрятать за красивыми словами желание спасти жизни и получить силу. А пусть и так. Кафра устало махнула рукой. Кажется, мы смотрим на этот мир по-разному. А коли так? Разве не для того нам доносило, чтобы выяснить, кто прав? Томпаух м ы к н у л заявить, что сила это способ решения споров, и гордиться таким выводом. Эти духи были странными, другими, не такими, как они, и поэтому старший следователь просто не знал, как с ними договориться. У него была надежда на котят, но те лишь очень быстро пришли к тому же выводу: надо драться. Иногда только сила может сохранить за тобой право идти дальше. Я ждал этого момента. Аватар следил за каждым из участников турнира, но сейчас почти всеми частями сознания вернулся в основное тело. Ему хотелось насладиться реакцией кота на то, как его верные союзники и воины будут убивать друг друга, увидеть осознание того, что его хитрый план рушится, что есть вещи, которые были и будут всегда, жажда жизни, жажда силы и их творец. Одна главная и неповторимая постоянная — он сам, аватар создателя. Они справятся. Кот просто в и с е л в воздухе и ждал. Аватар приглядывал за ним, проверяя, когда же соперник вступит в игру, когда попытается исправить с о з д а н н ы е им д о п о л н е н и я для мира испытания. Но кот словно ничего не замечал, следил, ждал, иногда тревожно з а м и р а л и все равно ничего не делал, словно ему было на самом деле важно, какие решения примут эти готовые умирать за него букашки. А внизу тем временем началось сражение. Над островом полыхнул с и л у э т огромной серой башни, а потом прямо из нее во все стороны с т а л а расползаться паутина из костей. Стихия, не энергия изменения, но ее было так много, что даже сила камней не могла ее остановить. Прошло меньше минуты, и отряд котят с черными следователями оказались в костяных ловушках. Пришло время прощаться. Каф разжала одну из них. Тело младшего следователя сломало в сотне мест сразу, но из него не вытекло ни капли крови. Кости впитали все в себя. Теперь твоя очередь. Она остановилась перед следующим к о к о н о м Тебя ведь зовут Аласса, девушка Тома Пау, правой руки и третьего глаза нашего кота. Как же мне нравилось, когда он завел вас своих следователей. Вами было удобно пугать молодых богов. Вот только репутация и силы – это порой совершенно разные вещи. а в а т а р уставился на кота. Сейчас должна была умереть так, кого он знал – н е л д о в о й безымянный воин. А живой человек? Ломайся! Губа Ватара скривились. Умри! к а ф р сжал у к л а к и ничего не случилось. а Ватар попытался понять, что же произошло, и поэтому не сразу заметил текущую из уголка рта к а т а к р о в ь Мы же не можем вмешиваться в то, что происходит на острове. Бывший создатель с интересом смотрел на своего противника. Лично он уже попытался, но общее слово пока держало. о з в в а я я расшатывать правила лишь по чуть-чуть. Я не вмешивался в события на острове. Кот поднял взгляд на аватара. Но истоки силы некоторых участников лежат за их пределами. Так я и ударил. Я не так много могу в рамках правил и наших договоренностей. Но если у меня будет хоть крохотная возможность спасти тех, кто сражается за меня, я сделаю все, что возможно. Аватар расхохотался. Его противник оказался все же таким слабым, а он ведь почти начал его уважать. Нет! Где-то внизу зарыла от ярости Кафра сила смерти над чьей слабостью она только что шутила, но к которой к все равно уже успела привыкнуть и исчезла. Башня великой стихии не отзывалась, словно ее разрушили.